Дикий мечтал об актёре-мыслителе, аналитике, сорежиссёре. Мечтал о таком артисте, который бы имел основание сказать о себе: "Скажи, что мне сыграть?" "А уж сыграть я сумею". Дикий любил актёров и считал день, проведённый без общения с ними, потерянным. Жизнь артиста цепь бесконечных проявлений, любил повторять он. В нашем деле можно знать не умея, но нельзя уметь не зная. Сам Дики знал очень много, был образованейшим человеком, владел несколькими иностранными языками, был почётным членом каких-то академий. Я считаю, что жизнь творческая Алексея Денисовича удалась мне вполне. По ряду обстоятельств, от него не зависящих, он сделал меньше, чем мог. Образ прожитой им жизни ёмко точно выражает его надгробие на Новодевичьем кладбище. Мраморная плита, рассечённая трещиной из угла в угол, Дикий считал себя учеником Станиславского и Немировича-Данченко. Хотя по собственному признанию он не укладывался в рамки мхатовских критериев. Как каждый большой художник, он шёл в искусстве своим путём. И его творческий опыт обогатил и расширил учение Станиславского и, конечно, заслуживает глубокого изучения. Когда Его утвердили на роль Сталина в фильме Сталинградская битва. Начались согласования о том, какую сумму поставить в договоре за исполнение роли вождя. Предложили в дореформенных до 1947 года деньгах 100.000 рублей. Прошло немного времени, и Дикий звонит на студию. Я не против предложенной суммы. Но как-то неловко. А что такое? Ну как же? Борис Фёдоровичу Андрееву за абстрактный образ солдата в фильме Падение Берлина выплатили 150.000 руб., а мне за образ товарища Сталина 100.000. Как-то понимаете, неловко. Минуточку, мы подумаем. Мы вам позвоним. Через полчаса звонок. Алексей Денисович, всё в порядке. Вы правы. Вам предлагается сумма в 125.000. Значит, интервал от товарища Сталина до абстрактного солдата, которого сыграл Борис Фёдорович Андреев в Падении Берлина, стоит 25.000. Как-то, знаете, сомнительно. Если узнают, поняли? Не додумали. Сейчас буквально минуточку мы мы обсудим и вам позвоним. Опять прошло 30 минут. Звонят. Всё в порядке. Действительно вы правы. Извините, техническая накладка, понимаете ли. Мы даём вам тоже 150.000. Дело не в деньгах, говорит Дикий. Но вы ставите на одну ступеньку товарища Сталина и абстрактного солдата. который сыграл Борис Фёдорович Андреев в фильме Падение Берлина. Поняли? Поняли? Тогда просто без обсуждения 155.000. Ну, вот это другое дело. Всё-таки на 5.000 отличается Сталин от абстрактного солдата, которого сыграл Борис Фёдорович Андреев в фильме Падение Берлина. После того, как на экраны вышли обе серии Сталинградской битвы, в доме у Дикого устроили мальчишник. Было нас четверо. Накрыли мужской стол: горчица, чеснок, хрен, сосиски и водка. Женщин не было. Сидим, беседуем. В четверть двенадцатого ночи звонок в дверь. Дикий посмотрел в глазок двери и говорит: Наверное, опять за мной. Женя, открой. А что такое? Да вот. Подполковник НКВД. И ушёл в другую комнату. Я открыл дверь. Алексей Денисович, дома? Дома. Его через 45 минут ждёт товарищ Сталин в Кремле. Дикий услышал и вышел к нам. Я не могу. Почему? Я выпил водки, съел чесноку. Нет, нет, от меня пахнет, я не могу. Согласитесь, глупо будет, если я доложу, что вы наелись чесноку, выпили водки и поэтому не приедете. Приведите себя в порядок, всё будет нормально. Поедемте. Неудобно? Алексей Денисович побрился, переоделся, сказал нам, чтобы ждали. и уехал. Вернулся через полтора часа. А вот что он рассказал. Приехали они в Кремль. Привели его в комнату, где стоял большой мраморный стол без скатерти, и оставили одного. Ждал минут 20. Приходит Сталин. Поздоровались. Сталин. Я хотел с вами побеседовать. Вы знаете, что это я назначил вас на роль Сталина. Мне Берия предложил посмотреть 19 актёрских проб. Я выбрал вас, потому что вы никакого акцента в роли Сталина не играли. И внешнего сходства нет, мне это понравилось. Могуче выглядите в этой роли. Скажите, А почему вы не пользовались этими атрибутами, которыми и все артисты пользовались? Ни акцентом, ни внешним сходством? А я, извините, не ваш играл, говорит Дикий, прикрывая ладонью рот, чтобы не слышно было чесночного запаха. Позвольте узнать, кого уже вы в таком случае играли? Я играл в впечатления народа о вожде. Сталин зааплодировал. Потом говорит: "Я в курсе всех ваших дел. Вы не должны обижаться на советскую власть за то, что были репрессированы. Великий Ленин сказал, что каждый настоящий большевик должен пройти через тюрьму". "Иосиф, это же Ориончик. Ленин сказал это до революции", выпаливает Дикий Сталин хлопнул два-три раза в ладоши и не понять, то ли поаплодировал, то ли и ушёл. Потом вернулся. В левой руке между мизинцем и безымянным пальцем держит бутылку вина, между большим и указательным лимон. В другой руке точно так же зажаты два фужера. Поставил всё на стол, сам нарезал лимон, плеснул вина в фужер, Алексею Денисовичу в себе налил полный чокнулись выпили Сталин вытер усы и сказал Надеюсь, товарищ Дикий, мы можем теперь на равных с вами разговаривать. То ли учуял, что Дикий дома пригубил, то ли доложили об этом маленькая деталь. Играя в фильме Сталина Дикий дважды говорил слово коммуникация. Это было единственное слово, которое он произносил с акцентом, и создавалось впечатление, что он осетин. Во время болезни Алексей Денисович, который часто навещал его, и как-то спросил: "Ядлёш, а почему вы были ко мне так внимательны? Почему ко мне так хорошо относились?" Он ответил: "Во-первых, знал, что у тебя нет родителей. Мне нравилось, что ты пошёл на фронт. Но в основном я тебя уважал и любил и сейчас люблю за то, что ты не записывал за мной мои мысли, как другие. И ты спорил со мной. Вот главное, ты со мной спорил. Мне это очень нравилось. Где бы они ни встречались, на заседаниях, на улицах разных городов, в павильонах киностудий, в ресторанах или гостиницах, везде, не сговариваясь, падали друг перед другом на колени. Потом через несколько секунд, не сказав ни слова, вставали и расходились. В Харькове колено преклоненных прямо на тротуаре двух гениев пригласили в отделение милиции, оштрафовали за нарушение общественного порядка. Штраф был уплачен и снова задержанные пустились друг перед другом на колени, но на сей раз после объяснения мотивировки своих коленопадений, как выражения высочайшего восхищения талантом каждого. Штрафы были им возвращены, На милицейских машинах нарушители были доставлены в гостиницу, за что сопровождавшие их получили на память о приятной встрече автографы. Народный артист СССР, лауреат сталинской премии Амвросий Бучма и народный артист СССР Алексей Дикий. Кстати, пятикратный лауреат сталинской премии Ресторан Дома актёра. К Алексею Денисовичу подходит человек. Бородка, слегка не выговаривает Р, очень нервный, глаза горят. Вы дикий. Я. Вы подлец. Чтом дело? Я сидел вместе с вами на пересыльном пункте в тюрьме. Вас любили все. Вы делили блатным посылки. вас называли паханом и вдруг после всего этого вы позволили себе сыграть на экране сталина вы подлец дикий спокойно поднялся из-за стола торжественный и строгий поднял бокал я его не сыграл я его создал Какой-то сидевший за соседним столом товарищ бросил вилку и как ожрашенный выскочил из ресторана, очевидно, чтобы не быть свидетелем этого диалога. Незнакомец остался с Алексеем Денисовичем, сидели долго, говорили, пили водку. Дикий в постели. Совсем больной, обречённый И знает об этом. Медицинской сестре, приходившей делать укол, каждый раз говорил я: "Вас прошу, не надо. Бросьте и идите домой. Я режиссёр. Я хочу знать, что такое смерть". В последние недели дни был обложен сочинениями Льва Толстого. Перечитывал ругал, называл Толстого фарисеем. Он обманул меня. Его последние дни удивительные. Отказаться от уколов, терпеть адскую боль и ругать Толстого. Что это?